ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Возвращаясь с обедом в руках к суке, я нервничала. Не только потому, что я оставила ее рядом с неподдающимся контролю зверям, почти полностью состоящим из клыков, когтей, костей и мышц, в основном потому, что наступило время обеда. После бесчисленных стычек со школьными хулиганками, встречи с неформалами и ограбления банка, мне стало казаться, что все начинает идти кувырком в районе полудня. Я выдохнула с облегчением, когда, вернувшись, не обнаружила побоище. Примерно дюжина собак приветствовали меня. Многие совали носы в бумажный пакет у меня в руках. Я прошла через них к суке, сидевшей на штабеле из бетонных блоков рядом с разрушенной задней стеной. Сириус лежал возле нее, его голова была у нее на коленях. «Есть будешь?» – предложила я. Она протянула руку, я достала шаурму и колу из сумки и вручила ей. Пока она снимала оберточную бумагу, я присела на участке то ли недостроенной, то ли разрушенной стены. Бетонные блоки подпортила непогодой... Некоторым растениям удалось вырасти в трещинах, и сидеть там было достаточно удобно. Снаружи, позади здания, было целое поле нескошной травы, окружённое забором из сетки. Когда собаки потеряли интерес к еде, они стали бродить там, гоняться друг за другом, играть. При этом они приминали высокую траву, и мы могли их видеть. Игра сопровождалась нескончаемым лаем и рычанием. Белая собака с куцем хвостом и пятнами каштанового цвета на теле и ушах приблизилась ко мне, Села и стала смотреть, как я откусываю первый кусочек от своей порции. Я проглотила его и сказала собаке. «Нет, это слишком вкусно, чтобы делиться, и, наверное, все равно не пойдет тебе на пользу». Собака вопросительно наклонила голову. «Хотя ты очень красивая», — сказала я ей. Я услышала смешок со стороны суки. Повернувшись в её сторону, я успела заметить, как она отводит взгляд. «Что? Тебе вообще нельзя заводить, собак!» Услышать такое именно от нее было довольно неприятно. «С чего ты взяла? Большинство собаководов дебилы. А хуже всех тех, кто выбирает собаку, потому что она красивая, или потому что она милая, ничего не зная ни о породе, ни о характере или потребностях собаки». Я вздохнула. «Отвяжись, Рэйч. Я могу просто сказать, что это красивая собака, не собираясь брать ее домой». «Неважно». Она не отводила взгляд от собак, бродящих в траве. «Не съезжай с темы. Раз начала, то давай заканчивай. Ну тогда и тебе придется меня выслушать, обратить на меня внимание». Сука повернулась ко мне, она не хмурилась и не сверлила меня злобным взглядом, но она была так бесстрастна, что я почувствовала себя неуютно. «Давай. Ты же знаешь меня достаточно хорошо. Все остальные считают меня внимательной и осторожной, хотя не совсем понимаю, почему. Ты действительно думаешь, что я бы стала выбирать кого-то настолько важного, собаку, нового члена семьи, не изучив сначала этот вопрос?» Она не ответила, вместо этого она снова переключила внимание на собак снаружи. «Вот именно», — сказала я. Я не стала бы так делать. Я не стала дальше развивать тему. Мы закончили есть. Я откопала в сумке кусок обёрнутой фольгу похвалы, отломила честь и обернула фольгу вокруг оставшегося кусочка, чтобы передать его суке. Когда я доела десерт и облизала пальцы, я спрыгнула со своего места на стене, нашла мяч и начала кидать его собакам. «Держи!» — сказала сука. Я обернулась, и она вручила мне синюю палку, которую я видела раньше в ее рюкзаке. Палка была пластмассовой, С рукояткой на одном конце и чашечкой на другом. Когда собака принесла мне мячик, я положила мяч в чашечку, и он отлично встал на место. Я замахнулась палкой, и мяч пролетел в пять раз дальше, чем когда я бросала его рукой. Большинство собак бросилось в отчаянную погоню за ним, пытаясь поспеть первыми схватить его или просто угнаться за лидерами гонки. Было здорово какое-то время просто наслаждаться солнцем, играть с собаками без обязанностей или срочных дел. Я оглянулась через плечо. «Можешь рассказать о ком-нибудь из них? О собаках?» Сука нахмырилась, но не отказала. «Это Сириус. Его купили щенком для 12-летнего ребёнка, но потом он вырос слишком большим и непослушным, чтобы держать его в доме. Его поселили в будку во дворе и забыли о нём. Его когти выросли слишком длинными, он поранился, и в рану на ноге попала инфекция. Хозяева решили, что проще отдать его в приют, чем оплачивать лечение. Его не дрессировали и с ним мало общались». Он стал слишком диким и легко возбудимым, чтобы у него был какой-то шанс найти хозяев. Они собирались усыпить его, но я успела его забрать. Печально. Я посмотрела на спящего Сириуса. А как ты узнала его историю? Я знаю несколько человек, которые работают добровольцами в собачьих приютах. И они дают мне знать, если появляется собака, достойная второго шанса. Большинство собак его заслуживают. Ага. Собаку, с которой ты разговаривала несколько минут назад, зовут Пуля. Она самая умная в группе. Ее порода требует постоянных тренировок. Они должны весь день бегать с охотниками, а ее использовали, чтобы раззадарить собак в одном из окрестных притонов с собачьими боями. У нее было очень сильно порвано плечо. Хоть ее плечо и зажило, насколько это возможно, она вся еще не позволяет ей бегать, сколько ей нужно. Я нашла в толпе пулю. Конечно же, она отставала от остальных. Мне показалось, что она препадает на одну ногу. Если твоя сила лечит, почему она не помогает ей? Или почему не вылечит глаз и ухо Анжелики. Сука, пожила плечами. Ализа говорила, что это как-то связано с тем, что я создаю чертеж. Для меня это просто набор звуков. Я знаю лишь то, что моя сила не лечит застарелые раны. Она лечит инфекции, рак, убирает паразитов и почти все повреждения, которые не получают, когда становятся большими. Вот и всё. Думаю, я поняла, ответила я. Я посмотрела на пулю, которая прекратила бегать и сидела в центре поляны, наблюдая, как носятся остальные. «У них у всех подобные истории?» «О большинства?» «Да уж». Я почувствовала прилив сочувствия к животным. Стая собак вернулась ко мне, и кудлатый пес уронил мяч к моим ногам. «Хорошая собака», — сказала я ему. Я бросила мячик, пытаясь закинуть его поближе к пули, и стая собак с возбужденным лаем снова ринулась за ним. Мы, сука, молчали, но ни она, ни я вообще-то и не были общительными людьми. Я всегда чувствовала себя слишком неловко с другими, чтобы просто болтать о пустяках, А сука была... но она просто была сукой. Так что мы сидели рядом. Между каждой парой фраз в разговоре проходили минуты, но почему-то это меня совсем не беспокоило. К тому же так я могла очень тщательно подбирать слова для беседы. «Плохо, что у собак не бывает событий триггеров», — вслух размышляла сука. «Если бы они были, это заставило бы некоторых людей серьезно задуматься». Я могла бы возразить и что большинство людей не знает всех подробностей о событиях-триггерах, Я также могла бы поспорить, что все стало бы только хуже, если бы собаки тоже смогли получать сверхспособности, но я не видела в этом смысла. «Ага», — согласилась я. Вот и весь диалог. Мы наслаждались еще одним долгим молчанием, а собаки соперничали друг с другом за право принести мячик. Звон разбивающейся бутылки и непривычно человеческие крики нарушили наш покой. «Снова припёрлись!» — прорычала сука, убирая голову Сириуса с колен и прыгая вниз с груды бетонных блоков. Черный лабрадор повернул голову и смотрел, как она направляется к передней части здания. Сука свистнула собакам, и Брут, Иуда и Анжелика помчались в её сторону. «Что происходит?» — окликнула я её, намереваясь последовать за ней. «Останься внутри!» — ответила она. Я послушалась, но решила увидеть происходящее. Я подошла к одному из забитых окон в передней части здания и посмотрела через щель в фонаре. Сука с окружившими ее собаками стояла напротив группы из примерно семи человек, возрастом от 12 до 13 лет. Было нетрудно определить, какой группировке они принадлежат. Половина парней были светловолосыми или с волосами, у других побриты головы. Самой молодой была девочка 12 лет, голова, которой была обрита. оставлена только челка, волосы вокруг уши и сзади над шеи. Нарисованную несмываемым маркером на футболке одного из парней цифры 83 только подтвердили мои догадки. Белые расисты любили использовать числовые коды. Если у кого-то были сомнения относительно того, было ли число одним из их кодов. Цифра 8 была хорошей подсказкой, так как использовалась очень часто. Восьмерка подразумевала восьмую букву латинского алфавита букву H. 88 подразумевало сокращение HH или ХЛ Гитлер. 18 можно было расшифровать как Адольф Гитлер. Код 83 я прежде не встречала, но я знала, что это должно было означать HC: ХЛ что-то там. Хаель Христ. В любом случае, пока предшественник Кайзера не основал в Броктон-Бэй Империю 88, эти цифры говорили что-то лишь посвященным. Его движение выдвинуло ультиматум скрытым расистам города, вынуждая их либо присоединиться к активной агрессивной группе, либо еще глубже отступить в подполье. Это также привлекло в Броктон-Бэй толпу самых ярых нациков из ближайших регионов. Когда расисты со сверхспособностями начали объединяться, Броктон-Бэй стал притягивать их как магнит. Образовалось одно из самых крупных объединений расистов на Восточном побережье. Вполне возможно, что это была самая крупная община расистов-суперзлодеев. День, в который Империя 88 получила свое название, был не самым лучшим для нашего города. Парень приблизительно 30 лет держал коробку с пустыми пивными бутылками, он взял одну за горлышко, затем подбросил в воздух, снова поймал ее и бросил в сторону суки. Я вздрогнула сильнее, чем она, потому что бутылка разбилась прямо перед дверью. «Мы говорили, чтобы ты убиралась отсюда!» Ехидно заметил он. «Я первая сюда пришла!» «А мне насрать! Это наш район! Этот лай меня бесит!» «Ты уже это говорил! Попробуй надеть беруши!» Он схватил другую бутылку и силой метнул в суку. На сей раз ей пришлось отклониться в сторону, чтобы бутылка не попала в плечо. «В берушах дела не делаются, ты тупая шлюха!» Мужчина положил руку на голову наполовину лысой девочки, которая сострыла суки-рожицу. Тогда забей на дела. Мне плевать. Он взялся за другую бутылку, затем остановился. На его лице медленно появилась улыбка, когда он обратился к подростку, который стоял рядом с лысой девочкой. Когда у нас появляются проблемы, мы их обсуждаем. Вот Том, например, придумал отличную штуку. Говорит, что можно пропитать антифризом хот-доги и бросить их вон туда, на поляну. Что на это скажешь? Бля... Я осмотрелась вокруг в поисках чего-нибудь, что смогла бы использовать в качестве маски, но ничего не нашла. Почему я не взяла костюм? Ситуация была на волосок от кровопролития, а без костюма я засвечу свою настоящую личность. Я даже не могла действовать издания, ведь кто-то из них мог слышать о моей стиле и наведаться сюда за мной.